Глава третья. Безголовые люди. Над крышей дворца, где разместился Джет Гаттелла со своей свитой, был привязан к высоким причальным мачтам крейсер Ванатор. Стонущие снасти говорили о сумасшедшей ярости бури, а обеспокоенные лица членов команды, чья очередь была дежурить на палубе, подтверждали серьезность обстановки. Только крепкие привязные ремни спасали этих людей от падения под ударами ветра, а те, кто находился на крыше, вынуждены были цепляться за перила из столбы, чтобы не быть унесенными очередными порывами урагана. На носу крейсера был нарисован герб Гатала, но ни одного флага или вымпела не было на мачтах. Их сорвал ураган, и по лицам людей было ясно, что они опасаются, как бы буря не сорвала и сам корабль. Они не верили, что какие-либо снасти могут долго противиться этой титанической силе. У каждого из двенадцати тросов, удерживающих корабль, стоял сильный воин с обнаженным коротким мечом. Если хоть один из тросов поддастся силе бури и лопнет, одиннадцать остальных тут же будут перерублены. Будучи привязан частично, корабль обречен на гибель, в то время как оставленный на волю бури он сохранял какие-то шансы на спасение». «Клянусь, кровью Иссы они выдержат!» — прокричал один воин другому. «А если не выдержат, то духи наших предков вознаградят добрых матросов Ванатора!» — ответил другой воин с крыши дворца. «Ибо немного времени пройдет с того момента, как порвутся канаты, до того, когда экипаж наденет одежды смерти. Однако я верю, Танус, что они выдержат. Скажи спасибо, что мы не вылетели до начала бури. Сейчас у нас есть шансы спастись». — Да, — ответил Танус, — не хотел бы я сейчас лететь даже на самом прочном корабле, когда-либо бороздившем небо Барсума. В это время на крыше появился Гохан. С ним была остальная часть отряда и двенадцать воинов Гелиума. Молодой вождь обратился к своим спутникам. — Я немедленно вылетаю на Ванаторе, — сказал он, — на поиски Тары из Гелиума, которая, как полагает, улетела задолго до начала бури в одноместном аэроплане. «Нет надобности объяснять вам, как слабы шансы ванатора выдержать удары бури, поэтому я не могу приказать вам идти со мной на смерть. Пусть те, кто хочет, остаются. Им не грозит бесчестие. Остальные за мной». И он ухватился за веревочную лестницу, извивавшуюся под порывами ветра. Первым, кто последовал за ним, был Танус, а когда последний поднялся на палубу крейсера, на крыше дворца осталось только двенадцать воинов Гелиума с обнаженными мечами, занявших посты у причальных мачт, где до этого стояли воины Гаттала. Ни один гатальянин не остался за бортом Ванатора. — Другого я не ожидал, — сказал Гохан. Командир Ванатора покачал головой. Он любил свой нарядный корабль, гордость маленького флота гатола О его судьбе он думал, не о своей. Мысленно он уже видел, что его корабль лежит разбитый на красно-коричневом дне Марсианского моря или разграбленный ордой свирепых дикарей. Он посмотрел на Гохана. — Вы готовы, Сантодис?" спросил Джет. — Все готово. Руби концы. Договорились, что воины на крыше будут действовать по сигналу третьего выстрела. Требовалась величайшая осторожность и согласованность. Двенадцать мечей должны действовать одновременно и с одинаковой силой, и каждый должен полностью пересечь стренги прочного троса. Если свободные концы тросов запутаются, корабль немедленно будет разбит. «Бум!» — звуки сигнального выстрела донеслись воя ветра до воинов на крыше. Бум! Двенадцать мечей сверкнули в сильных руках воинов. Бум! Двенадцать лезвий разрубили тросы в одно и то же мгновение. Ванатор с ревущим пропеллером рванулся вперед в бурю. Ураган, как бронированным кулаком, ударил его в корму и поставил большой корабль на нос. Затем принялся подбрасывать и вертеть его, как детскую игрушку. Двенадцать воинов с крыши дворца молча смотрели на это, будучи не в состоянии ничем помочь, и гордясь мужеством тех, кто шел на смерть. Многие другие тоже видели эту картину с высоких крыш, где готовились поисковые группы, однако эти приготовления были приостановлены, так как бессмысленно было посылать храбрецов в бушующий водоворот стихии, Их храбрость ничем не могла бы им помочь в этих безнадежных поисках. Но Ванатор не упал на землю. Во всяком случае, в пределах видимости, хотя пока наблюдатели могли следить за ним, не было ни одного мгновения, когда корабль шел бы ровно. Он ложился то на один бок, то на другой, временами чуть не переворачивался вверх килем, иногда поднимался высоко-высоко, вставал на нос или корму, повинуясь капризам могучей силы, несшей его вперед. Наблюдатели видели, как его уносило вместе с клочьями облаков. Никогда еще на людской памяти не бушевала над Барсумом буря такой силы. Вскоре отлет Ванатора был забыт, паника в городе нарастала, возникли пожары. Главнокомандующий приказал людям, готовившимся выступить на поиски тары, направить свою энергию на спасение города, так как он тоже был свидетелем отлета Ванатора и понимал всю опасность его положения. Кроме того, нужно было спасать людей в городе. На второй день после полудня буря стала стихать. Незадолго до захода солнца маленький аэроплан, в котором Тара из Гелиума провела столько часов между жизнью и смертью, медленно летел, повинуясь дыханию слабого ветерка над равниной, покрытой холмами, остатками высоких гор, некогда покрывавших континенты Марса. Девушка была истощена бессонницей, голодами жажды, а также нервным возбуждением, которое поддерживало ее в ужасных испытаниях. Вблизи завершенной холма она заметила что-то, напоминавшее круглую, покрытую куполом крепость. Она быстро опустилась, чтобы скрыться завершенной холма от взора возможных жителей, обнаруженной ею постройки. Крепость означала для нее жилище и, следовательно, возможность раздобыть воду, а может и пищу. Даже если она не была обитаема, подходить к ней нужно было с большой осторожностью, ибо так далеко от родного Гелиума можно было встретить только врагов. Тара сознавала, что находится весьма далеко от Гелиума, двойного города Империи и ее деда, но если бы она знала, сколько тысяч хаадов в действительности отделяют ее от дома, она была бы ошеломлена безнадежностью своего положения. Воздушные емкости аэроплана были целы и удерживали машину в воздухе, держа ее вблизи поверхности. Девушка направила машину к вершине холма, отделявшего ее от постройки, которую она приняла за сооруженную людьми крепость. Здесь она опустилась на поверхность возле деревьев и подтащила аэроплан к одному из них, где машина была укрыта от наблюдателей. Все это она проделала быстро и отправилась на разведку. Как и большинство женщин ее сословия, она была вооружена только тонким клинком, и поэтому в сложившихся обстоятельствах лучшим ее оружием должна была быть ловкость, с которой она пряталась от возможных врагов. С большими предосторожностями она медленно поднялась на вершину холма, используя все естественные укрытия, прислушиваясь ко всем звукам и бросая быстрые взгляды по сторонам и назад, чтобы вовремя обнаружить возможных преследователей. Наконец она оказалась на вершине. Отсюда, укрываясь за низкими кустами, она могла рассмотреть то, что лежало внизу. Под ней простиралась красивая долина, покрытая небольшими холмами. Долину усеивали многочисленные крепости с круглыми куполами. Вокруг каждой из них шла высокая каменная стена, огораживавшая несколько акров земли. Все свидетельствовало о высоком развитии цивилизации. С противоположной стороны холма прямо под ней находилась одна такая крепость и при ней огороженное пространство. Во всех отношениях она казалась такой же, как и остальные строения, покрывавшие долину. Окружала эту крепость высокая оштукатуренная стена, построенная из того же материала. На серой поверхности стены и крепости яркими красками был нарисован незнакомый герб. Крепости были примерно 40 сафадов в диаметре, что приблизительно соответствовало 40 земным футам, и 60 сафадов от основания до вершины купола. но ну, они, скорее всего, напоминали бы силосные башни, в которых фермеры заготавливают корм для скота. Однако при более внимательном наблюдении, обнаружив и узкие амбразуры и странные конструкции купола, пришлось бы отказаться от такого заключения. Тара заметила, что купола покрыты бесчисленными стеклянными призмами, отражая лучи заходящего солнца, они сверкали так ярко, что внезапно напомнили ей пышные украшения Гохана из Гаттала. Вспомнив о нем, девушка гневно тряхнула головой и осторожно продвинулась вперед, чтобы внимательнее разглядеть ближайшую крепость. Когда Тара всмотрелась в огороженное пространство, окружавшее ближайшие здания, брови ее поднялись, а глаза расширились при виде невероятного и ужасного зрелища. Она увидела несколько десятков людских тел, ногих и безголовых. Затаив дыхание, она смотрела не в силах поверить в увиденное. Эти невероятные создания двигались и жили. На четвереньках переползали друг через друга, ощупывая все пальцами. Некоторые находились у кормушек, а другие разыскивали эти кормушки. Те, что были около них, доставали что-то оттуда и отправляли в отверстия, которые у них были на месте шеи. Существа находились недалеко, и Тара могла их хорошо рассмотреть. Среди них были мужчины и женщины. Все они были очень пропорционально сложены, а кожа их тел была подобна ее коже, светло-красной, но более насыщенной. Вначале ей показалось, что она видит бойню, что эти тела только что обезглавлены и движутся под действием мускульной реакции. Затем она поняла, что это их нормальное состояние. Ужасное зрелище зачаровало девушку. Она не могла отвести от него глаз. Было ясно по ощупывающим движениям, что они лишены глаз, а вялость указывала на примитивную нервную организацию и, соответственно, небольшой мозг. Девушка поражалась, как они могут существовать, ибо при всем старании силы ее воображения было недостаточно, чтобы представить, как эти создания возделывают плодородные поля. Однако было ясно, что почва в этой долине возделывается, и что у этих существ есть пища. Но кто обрабатывал почву? Кто содержал и кормил этих несчастных? И с какой целью? Все это оставалось для нее загадкой. Вид еды вновь возбудил в ней чувство голода и жажды, которое иссушило горло. Внизу в ограде были и пища, и вода. Но смеет ли она войти туда, даже если ей удастся найти вход? Одна только мысль о прикосновении этих ужасных созданий бросала ее в дрожь. Она вновь принялась разглядывать долину, пока не заметила вдали ручеек в центре возделанной земли, необычное зрелище для барсума. О, если бы это была вода! Тогда у нее бы появилась надежда на спасение. Поля давали бы ей пищу, которую она сможет собирать по ночам. Днем она будет скрываться среди холмов, и однажды, да, она уверена в этом, однажды появятся ищущие ее воины, ибо Джон Картер, главнокомандующий Марса, никогда не откажется от поисков дочери, пока каждый квадратный хат планеты не будет осмотрен. Она знала своего отца и знала воинов Гелиума. Если она будет избегать опасностей, они в конце концов обязательно придут. Она подождет до темноты, когда можно будет спуститься в долину, а тем временем поищет себе убежище, где сможет находиться в относительной безопасности от хищников. Возможно, в этом районе и нет крупных хищников, но в чужой стране никогда ни в чем нельзя быть уверенным. Она уже собиралась отползти от выступа скалы, когда ее внимание было вновь привлечено к огороженному пространству внизу. Две фигуры появились из крепости. их прекрасные тела казалось были совершенно такими же как и у безголовых существ среди которых они двигались но эти двое не были безголовыми на их плечах имелись головы казавшиеся человеческими однако внимательно приглядевшись девушка поняла что это не так они были слишком далеко от нее чтобы она могла разглядеть детали в убывающем свете умирающего дня она поняла, что головы этих существ непропорционально велики по сравнению с их телами и сплющены. Эти двое были одеты во что-то напоминавшее доспехи, к которым было привешено обычное оружие барсумских воинов — длинные и короткие мечи. Вокруг коротких шеи шли массивные кожаные ошейники, спускавшиеся на плечи и прижатые к нижней части головы. Черты их лиц были едва различимы, но производили впечатление чего-то искаженного, гротескного. Эти двое держали длинную веревку, к которой на расстоянии примерно двух сафадов друг от друга были прикреплены какие-то предметы, в которых девушка узнала наручники. Она видела, как эти воины двигались среди несчастных существ в огороженном месте, и на левое запястье каждого из них одевали наручники. Когда все таким образом были прикреплены, один из воинов потянул свободный конец веревки, заставляя безголовых двигаться к крепости, а другой пошел за ними с длинным кнутом, которым хлестал их по голым телам. Медленно и вяло создания поднялись на ноги, подтягиваемые спереди и подгоняемые сзади, и кошмарная группа скрылась в крепости. Тара не могла прийти в себя от изумления. Что это были за создания? Внезапно наступила ночь. Барсумский день кончился, период сумерек между днем и ночью короток и обрывается так же, как гаснет электрическая лампочка. А Тара еще не нашла убежища. Возможно, здесь не было зверей, которых нужно бояться или скорее избегать. Таре не нравилось слово «бояться». Она была бы рада, если бы здесь было какое-нибудь помещение, хотя бы размером с кабину ее аэроплана, Но никакого помещения не было. Корпус аэроплана был занят воздушными баками. О, у нее есть выход! Как глупо, что она не подумала об этом раньше. Она может причалить аэроплан к вершине дерева, под которым сейчас находится, и дать ему подняться на длину веревки. Забравшись в него по веревочной лестнице, она будет в безопасности от всех рыщущих в поисках добычи зверей. Утром она спустится на землю и вновь спрячет его. Когда Тара начала спускаться по холму в долину, ее скрывала от случайного взгляда из амбразуры крепости темнота ночи. Хлорус, дальняя луна, еще только поднимался над горизонтом, начиная свое неторопливое путешествие по небу. Восемь ходов спустя, примерно девятнадцать с половиной часов, он сядет, а за это время Турия, его стремительная супруга, обойдет планету дважды и сделает более половины третьего круга. Она только что села. Пройдет не менее трех с половиной часов, прежде чем она поднимется с противоположной стороны горизонта и быстро понесется над самым ликом спящей планеты. За это время Тара надеялась найти пищу и воду и вернуться к своему аэроплану. Она двигалась в темноте, обходя крепости как можно дальше. Иногда она спотыкалась, так как в длинных тенях, отбрасываемых восходящим хлорусом, предметы казались причудливо искаженными, а света луны было недостаточно, чтобы помочь ей ориентироваться. Но она не хотела, чтобы света было больше. Она решила достичь ручья в темноте, пользуясь простым приемом, идти по долине, пока она не окажется в воде. Разыскивая ручей, она заметила, что в долине много фруктовых деревьев, а на поле посажены технические культуры, так что пищу она отыскала до того, как наткнулась на ручей. Если бы Луна светила ярче, она, конечно, помогла бы ей избежать падений, но в то же время могла осветить ее для наблюдателей из крепости, а этого нельзя было допустить. Следует ли ей дождаться, пока еще более стемнеет, когда с неба исчезнет Хлорус, а Тури еще не взойдет? Однако она больше не могла выносить голода и жажды и решила рискнуть, набрать пищи и напиться. Благополучно миновав ближайшую крепость, она двинулась вперед так быстро, как только позволяла осторожность, прокладывая путь в тени деревьев, росших с неравными интервалами, и в то же время осматривая эти деревья в поисках фруктовых. В этих поисках она достигла немедленного успеха, ибо каждое третье дерево, у которого она останавливалась, было усеяно спелыми плодами. Никогда, — подумала Тара, — не приходилось ей пробовать такой вкусной еды, хотя то, что она съела, было довольно-таки безвкусным плодом, его обычно варили и приправляли различными специями. Это дерево не требовало тщательного ухода и поэтому встречалось в изобилии. Его плоды составляют, благодаря своей дешевизне и распространенности, основную пищу марсианской армии и флота и называются «сабриост», что можно перевести как «картофель войны» или «воюющий картофель». Девушка была достаточно благоразумна, чтобы есть умеренно, но она наполнила карманы фруктами и затем продолжила свой путь. Миновав еще две крепости, она, наконец, достигла ручья и здесь опять проявила благоразумие, выпив немного воды и сделав это осторожно, предварительно прополоскав рот и умывшись. И хотя ночь была далеко не теплой, как обычно на Марсе, впечатление свежести полностью компенсировало неприятный холод. Вновь надев сандалии, она поискала, нет ли поблизости посадок овощей или съедобных клубней, и нашла два-три сорта, которые можно было есть сырыми. Немного поев, она и их набрала в карманы, не потому что стремилась разнообразить свою еду, а потому что они были вкуснее. Несколько раз она возвращалась к ручью, но пила понемногу. Она все время была на стороже в ожидании малейшего сигнала опасности, но ничего тревожного не видела и не слышала. Наконец наступило время возвращения к аэроплану, если она не хотела попасть под свет низколетящей Турии. Страшно было уходить от воды. Она знала, что испытает сильную жажду, прежде чем снова сможет вернуться к ручью. Если бы у нее был хотя бы небольшой сосуд, она продержалась бы до рейса к ручью в следующую ночь. Но у нее ничего не было, и пришлось ограничиться собранными фруктами и клубнями. Последний раз, глотнув воды, она направилась к холму. Вдруг в ней шевельнулось неясное опасение. Что это? Она могла поклясться, что видела какое-то движение в тени под деревом не очень далеко. Долгое время она не двигалась, затаив дыхание. Ее взгляд был по-прежнему прикован густым тенем под деревом. Тара прислушивалась к каждому шороху ночи. Низкий рев раздался со стороны холма, на котором был спрятан ее аэроплан. Она узнала его. Рокочущий голос охотящегося Бенса. Огромный хищник находился прямо на ее пути, а поблизости скрывалось другое существо. Она заметила его движение. Кто это был? Больше всего угнетала неизвестность. Если бы знать, какое именно животное скрывается здесь... Она быстро обдумывала положение в поисках выхода. Вновь со стороны холма раздалось рычание, но на этот раз ближе. Немедленно донеслось ответное рычание из долины за нею, затем отдаленное уже справа от нее и дважды слева. Она взглядом отыскала ближайшее дерево. Медленно, не отрывая глаз от тени под ним, где она заметила движение, девушка двинулась к свисающим ветвям, которые могли предоставить ей убежище в случае необходимости. При первом шаге с того места, за которым она следила, послышался низкий рев и шум движения большого тела. Одновременно животное прыгнуло в свет луны. Хвост его был выпрямлен, маленькие уши прижаты к голове — Пасть, полная острых и сильных зубов, раскрыта в поисках добычи. Десять ног несли его быстрыми прыжками, а из горла хищника раздавался грозный рев, парализующий жертву. Это был Бенс, огромный гривастый лев Барсума. Тара увидела его приближение и бросилась к ближайшему дереву, но Бенс понял ее намерение и удвоил скорость — И разбудил эхо на холмах и в долине. На самом деле это были ответные крики других Бэнсов, и девушка поняла, что судьба забросила ее в страну, где эти свирепые твари вводятся во множестве. Скорость чудовищного Бэнса была невероятной. К счастью, девушка не выходила на открытые места, иначе ее шансы на спасение были бы ничтожны. Она едва успела вскарабкаться на дерево, как преследователь мощным ударом лапы сорвал листву с его нижних ветвей. Только соединение удачи и проворства спасло ее. Толстая ветвь обломилась под тяжестью хищника, но он был так близок, что успел оцарапать тару когтями, прежде чем она взобралась наверх. Сбитый с толку Бенс выразил свой гнев и разочарование серии ужасных криков, от которых дрожала земля. В ответ раздалось рычание, рев и крики других Бенсов, приближавшихся отовсюду. Чудовища спешили сюда в надежде разделить добычу. Первый зверь повернулся к остальным окружавшим дерево, а девушка, съежившаяся на развилке, смотрела вниз на длинных рыжих чудовищ, рыскавших вокруг дерева, на котором она сидела. Теперь она удивлялась, как ей удалось пройти ночью через долину и не столкнуться ни с одним зверем. Задумалась она и над тем, как ей вернуться к аэроплану. Она знала, что больше не осмелится двигаться ночью, и опасалась, что днем столкнется с еще большими трудностями. Она видела теперь, что добывать пищу и воду будет гораздо труднее, чем она надеялась. Ночью путь ей преграждают свирепые бенсы, а днем то же самое будут делать жители странных крепостей. Оставалось единственное решение — как-нибудь добраться до аэроплана и отдаться на волю ветра, который может перенести ее в другие земли. Но как вернуться к аэроплану? Бенса, казалось, не оставляли надежды схватить ее, и даже если они скроются из вида сейчас, рискнет ли она слезть с дерева? Она сомневалась в этом. Положение ее казалось безнадежным. Оно и в самом деле было безнадежным.